Если бы он их раньше нашел, — почему-то подумал Митя. Распотрошили ящик, стали запихивать в рот галеты. Блаженство все же жилишь. Доброе хлебное месиво во рту заглушало вкус того съедобного, что пожарали. Пошли дальше, жуя галеты. Ящик несли по очереди. Надо же ж идти, что... Что же делать? Не сидеть же ж там среди покойников. Совсем там нахер одичаешь. В белесоватом знойном небе опять появилась рама. Летела очень медленно, высматривала. Мотора не было слышно. «Не дать, не взять — одушевленное существо». Митя вдруг вспомнил, как там, по периферии, прополз беленький толстенный червячок,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 Как будто под лошадиные копыта челюсть попала, под несуществующие копыта несуществующие лошади. Митя рухнул в сучье, в папоротники, хоть бы уж конец всему. Однако Крупкин подскочил со сжатыми кулаками, ты падла, вместе был, вместе делал, блядь срака, зачистился у профессоров кулацкая шкура, интеллигенция. Ненавижу тебя, козел вонючий, сам ты же бздо, сам молотит ногами под бока, а чуть голову поднимешь, сразу в челюсть лошадиным копытом. Собрав все силы, Митя вдруг выплеснул со сапогами вперед, крутким рухнул и был тут же подмет наступающей массой.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 В конечном счете в полной гнусии и изнеможении отвалились друг от друга и захрапели пузырями. Острякозы детства повисли над ними, неслышно трепеща и поблескивая в проникающих сквозь лесную мешковину солнечных лучей. Иной раз в этих искорках просвечивали миниатюрные спектры, то есть все многообразие земных красок. Через несколько часов двух спящих страшных юнцов обнаружили разведчики из партизанского соединения Днепр. Глава тринадцатая. Сентиментальное направление. В осени 1943 года в Москве стали сбивать доски с памятников. Линия фронта отдалилась на безопасное расстояние. Печальный гоголевский нос вновь повис над бывшим Пречистинским бульваром. В данный военный момент ему ничего ни с неба, ни с земли не угрожало. Так и простоит монумент в полной безопасности до 1951 года, пока Сталин вдруг не фыркнет с отвращением в его адрес. Что за противный... Ханки советские нос у этого писателя. После чего его немедленно сволокут с пьедестала и упрячут в кутуску, где его нос прополется в постоянных мечтах о побеге и в муках раскаяния до пятьдесят девятого, то есть до времени возрождения. Вынутый же из кутуски реабилитированный памятник с удивлением вдруг обнаружит, что его место к занятой плечистой чрезвычайно мужественной фигурой, то есть воплощенной мечтой своей юности, тем самым носом, что так самоуверенно разгуливал по Невскому проспекту 1839 года в короткие дни своего бегства.、Но、пока что обыватели Гоголевского бульвара с восторгом увидели вылезшего из досок своего любимого мизантропа. И возобновили свои привычные вокруг него прогулки и сидения у пьедестала. С не меньшим удовольствием останавливались здесь и проезжие, в частности, возвращающийся из госпиталя на фронт полковник Войнович. Вадим курил уже третью папиросу одну за другой жадно, как все фронтовики, наслаждаясь каждой минутой мира. глядя на барельеф с персонажами, хороводом идущими под соколю, на всех этих чичиковых и коробочек. Осень в Москве всегда была для него картиной какого-то особенно сильного притяжения. Памятники, трамваи под облетающими деревьями бульвара, центр российской цивилизации, иллюзия нормальности. Он был ранен в самом начале Курского сражения. Его артиллерийский дивизион был выдвинут на передовую для отражения атаки тигров. Ему удалось поджечь десяток могучих машин, однако другие, маневрируя на полной скорости и изрыгая страшный огонь, смогли прорвать линию обороны и уйти в наш тыл. Это, впрочем, не особенно волновало войновича, несмотря на большие потери, ему удалось сохранить порядки своего дивизиона, а о прорвавшихся должны были позаботиться танкисты полковника Чердака, о чем свидетельствовала хрипящая под ухом Вадима телефонная трубка. Чердак, его частый и очень свойский саботильник, не далее как третьего дня усидели. под преферанс-литровку、э, ректификата. Теперь, сидя в командирском танке, выдавал свой излюбленный текст. Нихуя, Вадеха, не бздиму! Сейчас я их, блядей, сраных первозданной калошей прихлопну. Пока! С этими словами он закрыл люк танка и повел бригаду на перехват тигров. Между тем на холме перед позициями Вадима Давя остатки деревушки, выходили шесть чудовищ, многотонные фердинанды, гигантские самоходные пушки компании «Порше», новая надежда Гитлера. В этот момент Вадим, охваченный возбуждением боя и ободренный залихватской матершиной чердака, принял неожиданное решение. Идем к ним навстречу. Выкатывайте все семьдесят пяти миллиметровки, потащим их на руках. Расположившиеся на холмах Фердинанды начали интенсивный обстрел тыла, обеспечивая этим огневой зонд для прорвавшихся тигров. Пушкори Вадима то один расчет, то другой останавливались, вели прицельный огонь, однако снаряды пока что просто разбивались о двухсот миллиметровую головную броню. Ближе, ближе! Пушки перетаскивались через мелководную речушку. Водим тем временем внимательно наблюдал в бинокль за работой Фердинандов. Промелькнувшее недавно в разведсводках сообщение подтверждалось: на гигантах не было пулеметов. Итак, переносим огонь на сопровождение. Сами продолжаем продвигаться вперед вплотную к ним. Готовить ручные гранаты, автоматы и пистолеты. Рота десантников второго панцерного корпуса, очевидно, СССВЦ, дивизии «Мертвая голова», лежали вокруг Фердинандов. Экипировка у них была превосходная, имелись даже минометы, из которых они обстреливали надвигавшуюся таким необычным способом артиллерию русских. Атака артиллерии чего только не придумают проклятые унтернанши. Пушки воиновичи больше уже не стреляли по неуязвимым грудям Фердинандов, зато активно истребляли роту сопровождения.